что не припомню, каким оно было, — ответила мать. Возражение матери вызвало его недовольство. — С тех пор, как я стала твоей женой, у меня не было свободной минуты, чтобы разглядывать эту сливу, — добавила мать. — Просто ты жила, ни о чем не задумываясь, — возразил отец. В произведениях Ясунария Кавабаты в полную силу ощущается дыхание природы, ее величие, И те, кто в силу каких-либо причин лишен возможности любоваться природными явлениями, как в последнем примере, вызывают у читателя сожаление. Сходные идеи на фоне научно-технической революции проводят в своих произведениях Тацуо Миура, преемник Кавабаты. Грустью веет почти от всех творений Миуры. Грустью и печалью об уходящей Японии, уступающей место новому сообществу, модернизированному по западным образцам. Переживания автора наглядно переданы в рассказе «Родина в горшке овальной формы», где повествуется о том, как бывший крестьянин, некогда переселившийся в Токио, настолько оторвался от национальных реалий, что забыл значение слова «бонсай». Примечание. Бонсай — карликовое дерево, Миниатюрный садик в горшке или на подносе. Увидев однажды вывеску шедевры японского бонсая, герой рассказа сразу вспомнил значение иероглифа «бон». На его родине «бон» справляли с 13 августа на месяц позже, чем в других местах. Примечание. «Бон» — праздник поминовения усопших. Когда спускались сумерки, все шли на хромовое кладбище у подножия горы и зажигали у родных могил поминальные костры из сосновых корневищ. А когда совсем темнело, на кладбищенском склоне горы мерцало более двухсот огней, и каменные ступени, ведущие к храму, казались мостом через горящее озеро. С тех пор, как он уехал из деревни, ему не приходилось посещать родные места — Он совсем забыл свою деревню, но иероглиф бон напомнил ему дымки от поминальных костров. В сознании постепенно всплыли очертания отчего дома, понять же значение иероглифа «сай» на вывеске он не смог, и решил, что речь идет о выставке предметов, которыми пользуются во время поминания предков. Каково же было изумление человека, когда в выставочном зале он увидел лишь несколько десятков горшков с миниатюрными деревьями. Вот так. Если проследить ход мыслей писателя, то можно представить их в таком виде. Такова действительность. Иностранцы едут в Японию восхищаться бонсаем, а некоторые японцы уже и не ведают об этом чудо-искусстве. Японцы как бы перелицовываются на западный лад. Вот так ли это, с тревогой задает себе вопрос автор. Он хочет найти отрицательный ответ. Подумав, он успокаивается. Нет, это не так. Японцы остаются все же японцами. Эта тема по существу присутствует и в рассказе Миуры «Револьвер». Восьмидесятилетняя старушка, предчувствуя скорую кончину, пишет своему сыну, живущему в городе, письмо. Не хочешь ли ты побывать у нас? Потолковать надо кое о чем. Если сможешь, приезжай. Сын заволновался, быстро собрался и поехал. Оказалось, что престарелая мать мучилась от сознания того, что в доме хранился револьвер ее покойного мужа. Старушка боялась, что этот револьвер мог попасть в руки воришки, который, не дай бог, наделает беды. Сын решил сдать револьвер властям, но, чтобы не расстраивать мать, надумал отвести его в такийскую полицию. «Зачем отцу был нужен этот револьвер?» — спросил себя герой рассказа. «Ведь отец ни разу не выстрелил из него». Поразмыслив, он все же догадался. Револьвер поддерживал силы больного отца, сына деревенского самурая, зятя городского торговца-мануфактурой, имевшего двух дочерей-альбиносов, покончивших с собой, отца двух, сбежавших из дому сыновей. Револьвер порождал у отца сознание того, что он может умереть в любое время, когда захочет. И, осознав это, больной отец смог дожить до преклонного возраста.